из фаворитов короля Полем де Кассадом, графом де Сен-Мегреном, решил, хотя его весьма мало трогала неверность жены, проучить ее. Однажды на рассвете он вошел к ней в комнату, держа в одной руке кинжал, в другой чашу. В весьма суровых выражениях, предъявив ей обвинение в неверности, он сказал... «Как вы предпочитаете умереть, мадам? От кинжала или от яда?» Она рыдала и просила пощадить ее. «Нет, мадам, выбирайте». Она выпила яд, упала на колени и в ожидании смерти стала молить Бога о прощении. Через час Гиз успокоил ее. Яд оказался всего-навсего крепким бульоном. Урок, однако, был жестокий. Какая великолепная сцена, подумал юный Дюма. Хорошо бы ее написать. Но кто был этот герцог Дегиз? А Сен-Негрен, как и всегда, он обратился к своему верному и ученому другу в всеобщей биографии которая сообщила ему кое-какие сведения и отослала к мемуарам Летуаля. Летуаль? Кто такой Летуаль? Бесценная биография снова пришла на выручку. Пьер Тезан де Летуаль, 1546-1611 годы, оказался прославленным историографом эпохи Генриха III и Генриха IV. Дюма достал эту книгу и нашел ее восхитительной. Из нее он узнал, что Сен-Мегрен, первый камер-юнкер короля, был в 1578 году зверски убит на улице по приказанию Генриха де Гиза, прозванного Меченым. Урок каждому, кто посягает на герцогинь. Сцена эффектная, но довольно банальная. У того же историографа Дюма нашел рассказ о событии, которое давало великолепную возможность закрутить пружину интриги. Оно относилось, правда, к совершенно другому вельможе того времени: Клуи де Бюсси д'Амбуазу, 1549. 1579 годы. Но какое это имело значение? Дюма собирался писать драму, а не исторический трактат. Так вот, этот молодой Бюсси, любовник Франсуазы де Шамб, графини де Монсоро, получил от нее записку с приглашением прийти в отсутствие мужа в его замок. Примечание приписав в Генрихе Третьим приключения графини де Монсоро «Герцогине де Гиз», Дюма на основе этого эпизода создаст еще и роман «Графиня де Монсоро», который выйдет в 1846 году, и драму того же названия, которая будет поставлена в 1860 году. В обоих произведениях он называет Франсуазу де Монсоро «Дианой». Но, оказывается, она назначила ему это свидание по приказу ревнивца-мужа, и, чтобы спасти свою жизнь, позволила Шарлю де Шамбу застигнуть ее во время прелюбодеяния. Бесси был убит в полночь в комнате графини мужем, который ворвался туда в сопровождении вооруженных до зубов друзей. Прочитав главы о Сен-Мегрэне, о Бюсси-Дамбуазе и вспомнив уроки Шиллера и Вальтера Скотта, Дюма решил, что драма на мази. Конечно, надо было узнать какие-нибудь подробности быта и нравов, подпустить местного колорита, словом, воссоздать атмосферу двора времен короля Генриха III. Но Александра не останавливали подобные мелочи. Ведь у него были книги «Образованные друзья»,